Жорж Семенон, коновод с боржи проведения. Глава 1 шлюз номер четырнадцать. Из тщательнейшим образом установленных фактов следовало покамест только одно. Находка двух коноводов из Дизи представлялась совершенно, так сказать, несуразной. В воскресенье 4 апреля с трех часов дня Дождь лил, как из ведра. В порту, что вышли шлюза номер 14, соединяющего канал с Марной, стояли две моторные баржи, которым предстояло спускаться по течению. Одно судно под разгрузкой и еще одно для очистки канала. Около семи часов едва только начало смеркаться, оповестило о своем прибытии и вошло в шлюзовую камеру наливное судно «Эко-3». Смотритель шлюза вышел неохотно, у него в гостях были родственники. К шлюзу приблизилась баржа, которую медленно тащили две лошади, но смотритель отрицательно покачал головой и вернулся в дом. Почти сразу же вслед за ним вошел знакомый коновод. — Можно пройти через шлюз? Хозяин хотел бы завтра быть в Живеньи. — Проходи, если хочешь. Но только шлюз закрывай сам. Дождь все усиливался. Через окно смотритель видел коренастую фигуру коновода. Тот тяжелым шагом шел от одних ворот шлюза к другим, подгоняя лошадей, набрасывая канаты на кнехты. Баржа понемногу поднималась. За рулем стоял не хозяин, а его жена, тучина бельгийка из Брюсселя, скричащая светлыми волосами и пронзительным голосом. В 7.20 баржа проведения остановилась напротив кафе «Флотское», позади «Эко-3». Лошаде завели на судно. Коновод и хозяин баржи направились в кафе, где уже сидели другие речники и два лоцмана из «Дизи». В 8, когда совсем стемнело, буксир подвел к воротам шлюза еще четыре судна, спускавшиеся вниз по течению. Народу в кафе «Флотское» заметно прибавилось, Заняты были все шесть столиков. Люди окликали друг друга. Вошедшие, оставляя за собой ручейки воды, счищали глину с сапог. В соседнем помещении, освещенном керосиновой лампой, женщины закупали провизию. Было душно, разговор шел о несчастном случае, имевшем место у шлюза номер восемь, из-за чего суда, идущие вверх по реке, рисковали опоздать. В девять хозяйка баржи проведения пришла в кафе за мужем и коноводом. Они попрощались со всеми и ушли. К десяти почти на всех баржах погасли огни. Смотритель шлюза проводил своих родственников до шоссе Веперне, пересекавшего канал в двух километрах от шлюза. Он не заметил ничего необычного. На обратном пути, проходя мимо кафе «Флотска», Он заглянул туда, и его окликнул знакомый лоцман. «Зайди вы рюмочку, ты же весь вымок!» Смотритель, стоя, выпил стопку рома. Два коновода, тяжелевшие от красного вина, поднялись и пошли в конюшню, принадлежавшую хозяину кафе. Там они спали на полу, на соломе возле своих лошадей. Они были... Не совсем пьяны, однако выпили достаточно и сразу уснули тяжелым сном. В конюшне, которое освещал лишь потайной фонарь, служивший ночником, стояло пять лошадей. В четыре утра один из коноводов разбудил товарища, и оба принялись чистить своих животных. Они слышали, как выводили и запрягали лошадей с баржи проведения. В тот же час у себя в комнате... На втором этаже зажег лампу хозяин кафе «Флотское». Он тоже слышал, как баржа проведения пустилась в путь. В половине пятого заработал дизель на наливном судне эко 3 но отвалило оно не сразу. Хозяин его сначала выпил грогу в кафе, уже открытом в этот ранний час. Вскоре после этого, когда судно еще не достигло моста, Оба коновода сделали свое открытие. Один из них вывел лошадей, чтобы запрячь их на бечевнике, по которому идут лошади, когда тащат за собой баржу. Другой рылся в соломе, ища потерянный груд, и вдруг рука его коснулась остывшего тела. Ему показалось, будто он видит человеческое лицо. Бедняга схватил фонарь светил лицо покойника, Это происшествие всколыхнуло весь дизи и нарушило спокойную жизнь на берегу. Комиссар Мегре из первой оперы бригады раздумывал обо всех этих фактах, стараясь представить себе обстановку. Это было в понедельник вечером. Утром прокуратура города Эперне выехала на место, где был обнаружен труп, и после осмотра его сотрудниками... Отдела идентификации и судебно-медицинскими экспертами тело перевезли в морг. По-прежнему лил дождь, мелкий, частый, пронизывающий. У ворот основали люди, и чуть заметно поднималась баржа. Комиссар прибыл сюда час назад и с тех пор думал только о том, как поближе познакомиться с внезапно раскрывшимся перед ним миром, о котором он до сих пор имел ложное или смутное представление. Смотритель шлюза сказал ему, что в Биэфе пространство между шлюзами. Судов почти не было. Две моторные баржи шли вниз по течению. Одна моторная прошла через шлюз вверх после полудня. Потом прошла баржа для очистки канала и две панамы. Потом прибыл Шадрон Кадж. И привел еще четыре баржи. Мегаре узнал, что Шадрона значат буксир, а Панама баржа, не имеющая ни мотора, ни лошадей. Поэтому ее хозяину приходится нанимать коновода с лошадями на определенный рейс. Это называется навигацией с малой скоростью. Прибыв в Дизи, комиссар увидел в трех километрах от Топерне узкий канал и деревушку возле каменного моста. Ему пришлось шрапать по грязи всю дорогу, по бечевнику до самого шлюза, а это в двух километрах от Дизии. Здесь он нашел выстроенный из серого камня дом смотрителя с надписью на дверях «Проверка судовых документов». Комиссар зашел в кафе «Флотское», второе здание в этой местности, других здесь не было. Слева довольно бедный зал со столиками, покрытыми коричневой клеенкой, и стенами, выкрашенными наполовину в коричневый, наполовину в грязно-желтый цвет. Но по особому характерному запаху этот зал легко было отличить от любого деревенского кафе. Здесь пахло конюшней, сбруей, дегтем, керосином и машинным маслом. На двери справа висел колокольчик. На стеклах окон были наклеены рекламы или плакаты. В углу у навалом лежали дождевики, саба, холщовые спецовки, мешки с картошкой, бочонки с растительным маслом, ящики с сахаром, горохом, фасолью и овощами, перемешку с фаянсовой посудой. В лавке не было ни одного покупателя. В конюшне стояла только одна лошадь. Хозяин запрягал ее, когда собирался ехать на рынок. Лошадь была совсем ручная, как собака. Ее не привязывали, и она время от времени свободно разгуливала по двору среди кур. Все вокруг было влажно от дождя. Это создавало соответствующий фон. Промокшие прохожие, чьи фигуры казались черными и блестящими, приходили наклонялись вперед. В ста метрах оттуда... По узкоколейке на верфи ходил маленький грузовой состав, а его машинист пристроил позади миниатюрного локомотива зонтик, под которым сидел дрожа от холода и втянув голову в плечи. Одна из барж отвалила от берега. Ее багром тащили к шлюзу, откуда уже выходила другая баржа. «Как эта женщина попала сюда? Зачем?» Этот вопрос с удивлением задавали себе и представители полиции, оперная и прокуратура, и судебные медики, и техники из отдела идентификации. Ломал над ним голову и мегре. Женщина была задушена, это не вызывало сомнения Смерть наступила в воскресенье вечером, вероятнее всего около половины одиннадцатого, а труп обнаружили в конюшне утром в понедельник. Возле шлюза нет ни одной дороги. Человеку, не связанному с навигацией, здесь нечего делать. Для автомобиля бечевник слишком узок. А тому, кто решился собийти пешком, пришлось бы в эту ночь месить грязь и утопать по колено в лужах. Женщина даже судя по всему, принадлежала к разряду людей, которые редко ходят пешком и чаще, разъезжают в роскошных машинах или спальных вагонах. На ней было кремовое шелковое платье и белые замшевые туфли, пригодные скорее для пляжа, чем для города. На измятом платье ни пятнышка грязи. Когда ее нашли, мокрый был только кончик левой туфли. «Возраст лет 38 восемь-сорок», — определил врач после осмотра. В ушах у нее красовали серьги с настоящими жемчужинами, стоившими тысяч пятнадцать франков. На браслете из золота и платины в ультрасовременном вкусе было выгравировано имя ювелира с Вандомской площади. Лицо, безображено при удушении, бесспорно отличалось с красотой. Это была, несомненно, блестящая женщина.